Глава двадцать седьмая. Шамбала — заброшенная база пришельцев, избежавших бионосителей формы номер три на зеркальном отображении Фаэтона в пространственно-временном кармане нашей Вселенной. Блуждая по многочисленным коридорам и помещениям базы, Алекс случайно натолкнулся на межпространственный транспортный узел. Он представлял собой огромную полость портал внутри планеты со шлюзовыми воротами на поверхности, способной перебрасывать на любые расстояния и в другие измерения даже огромные линейные корабли. Подобная технология планетарного масштаба еще неизвестна, раз ищеврана. Поэтому генерал потратил много времени на ее тщательное изучение. Управление порталом осуществлялось с двух мест. Одно представляло небольшой пульт непосредственно в камере, а другое нашлось случайно, когда рыцарь подсоединился к разъему и попробовал протестировать биокомпьютер блока контроля телепортации. Сигнал уходил далеко в скрытую полость за стеной сооружения, причем это место было на противоположной стороне планеты. Так он узнал, что существует общая рубка управления всей планетарной системой. Почувствовав, что за ним кто-то наблюдает, командующий клана решил перестраховаться и схитрить, оставив у пульта небольшую коробочку, контроллер мимикрии, проецирующую свой образ на площадку, а сам накрылся полем маскировки. Подав минимум энергии от своего скафа на пульт, он ввёл в передатчик выбранные наугад координаты и запустил активацию кольца напряжённости. Управляя дистанционно, голограмма изобразила вход в нее и успешно телепортировалась. А когда Алекс перепроверил по логам отправки координаты, они существенно отличались от первоначально заданных. На планете есть тот, кто хочет, точнее, уже хотел от него избавиться, и думает, что достиг желаемого. Злоумышленник поджидал его, осуществляя контроль за порталом через систему сенсоров визуального наблюдения. Теперь осталось только дождаться, что неизвестный выдаст себя, проявив другие намерения диверсанта. Не снимая маскировки, генерал пошел в режиме Invisible по пути распространения сенсорной информации сети, постоянно пеленгуя ее телеметрию. Бортовой эскин, совместив направление прошлого пеленга автономного передатчика базы с нынешним и произведя триангуляцию, выдал примерный вектор расположения источника сигналов. Идти пришлось долго. По пути в одном из ответвлений темных коридоров анализатор поиска органики, отличной от используемой в кибероборудовании, обнаружил ее большое скопление. Решив отвлечься на исследование аномалии, присутствующие в абсолютно бездушном комплексе, командующий чуть не провалился в глубокую шахту, накрытую грязной, обветшалой, покрытой как все вокруг пылью тканью. Только репульсоры и автоматика стабилизации уровня не дали ему углубиться ниже 10 сантиметров от уровня пола. Вернувшись на край провала, он сформировал микродрон-разведчик и направил его вниз. На глубине 5 километров шахта раздалась в стороны, образуя огромное помещение приемного бункера заброшенного и дезактивированного мусора, перерабатывающего завода планеты по размерам сопоставимого с камерой транспортного узла, виденного ранее. Разведчик в потолке пещеры обнаружил еще множество выходов шахт из других секторов. Алекс направил дрон ниже, чтобы, как выражаются археологи, покопаться в культурном слое, а земные бомжи всколыхнуть мусор на помойке в поисках ништяков. Про бомжей же он узнал ранее из мыслей своей возлюбленной, возмущавшейся грязным видом ее деревенских НПС. Пришлось даже вмешиваться в их программу поведения, чтобы они были чистоплотнее и трезвее, что позитивно отразилось на настроении Анастасии. И вообще земная культура стала постепенно внедряться в его ядро сущности все больше и больше, как некий вирус, делая его мягче и гуманнее. Это все последствия проведенного им обряда венчания Яродаб с земной женщиной, где частица ее сущности проникла в него, а его в нее изменяя супругу, в свою очередь, в более жестокое существо. Теперь они вместе были самодостаточной энергетической парой, защищенной от вторжений чужих враждебных флуктуаций любого эгрегора. Только взаимодействие с частицами темной материи могло негативно повлиять на целостность ядра. Но слава клану, об этой особенности расы щевронов небожителям пока неизвестно. Тут же консультация внутреннего Я от Фортрана исправила это заблуждение, продемонстрировав ментально-визуальный ряд об атаке шамана Кабучи в замке Виниту. Из ранее полученного кибермагом опыта битвы с адептом небожителей стало ясным, что он подвергся воздействию разработанным противником вируса на основе активации синтеза темной материи внутри пораженного ядра. Лишь чудо тогда спасло Фортрана, своевременно ампутировавшего себе зараженную конечность и восстанавливающее его здоровье скорое пополнение ментальной энергии от разрубленного пополам семи яза. Оказывается, оружие возмездия у них есть. Для противодействия ему необходимо вернуть ту часть памяти, где было описание про создание и управление защитным полем. К несчастью, она находилась в получившем самостоятельность ядре сущности энерговизиря клана-принудителя, с которым предстоит в будущем еще разобраться. Что ж, пока покопаемся в мусоре, может, найдется ручной энергощит. Разведдрон достиг дна приемного бункера и стал демонстрировать ужасающую картинку. Всюду разбросаны биологические тела физически умерщвленных людей. Изначально отсутствие атмосферы в бункере, а потом уже и на всей базе остановило разложение трупов. И они рассказали Алексу через разведчика, что в основном были убиты через ушную раковину, вероятно отравленным острым длинным предметом. Получается, Ладомила лгала, что все поразил вирус-терминатор. Но хотя бы в той части, что через заражение от бомбы. Круг подозреваемых резко сузился. В поле зрения попал высохший седовласый старик в скрюченных пальцах державший жезл артефакт, по показаниям сканера не утративший еще в себе заряд энергии. Генерал сформировал в помощь первому более крупного дрона, способного дотащить предмет наверх, подождал их возвращения и запустил анализатор. Логический блок скафа выдал ответ. Ключ управления базой произведен неизвестной расой гуманоидного вида около 200 миллионов лет назад. Дает владельцу доступ во все закрытые помещения, активирует заблокированные устройства, создает персональный защитный энергетический кокон. Запас энергии 15%, требуется подзарядка. Прежний владелец Никитий Рязанский, белый волхв, бионоситель формы номер 3. Вы желаете перепрограммировать ключ на себе? «Да», — вслух согласился командующий, сразу вспомнив про свою томящуюся в плену верную помощницу Наташу. Настрадавшуюся немую виртуальную девушку, не издающую ни слова, кроме этой единственной, все подтверждающей частицы речи в виде выражения грубым низким голосом. Бедную роботессу, которую он когда-то пытался излечить от блокировки этой голосовой функции. «Я скоро приду за тобой, Наташа». Продержись еще немного. Сам для себя тихо прошептал Алекс, почувствовав, что очередная черта Анастасии, сентиментальность, тоже нашла себе место в его ядре.